Казимир Лисовский «Сказка про кукушку» Стоял на берегу реки Сым Одинокий чум Жила в этом чуме женщина из племени кетов Было у нее четверо ребят, все мальчишки Тяжело было жить матери Ведь надо прокормить, одеть и обуть детей а мужа у нее не было. Пошел он однажды на охоту и наткнулся на медведя. Ружье дало осечку, медведь встал на дыбы, схватил охотников свои страшные лапы и загрыз. С тех пор мать вынуждена была ботрачить у купцов. Отправлялась она за несколько верст от чума, стерегла скот купеческий, помогала по хозяйству. К вечеру устала и приносила она детям зубы, То кусок хлеба, то кусок мяса. Так они и жили. Бедно и голодно. Однажды мать заболела. Не может подняться, встать на ноги. Просит она старшего сына. Ой, я вся горю. Горло у меня пересохло. Заболела я. Сходи, мой милый, на речку. Принеси воды. Пить хочется. Старший сын говорит матери. Не пойду, я играть хочу. И убежал на опушку леса играть. Чум. Из веток строить. Тогда мать просит второго сына. Мой милый сын, сходи к речке, принеси водички. И второй сын говорит матери, не пойду, я играть хочу. И побежал со старшим братом чум строить. Тогда мать посылает третьего сына. Милый сын, сходи к речке, принеси воды. Тот говорит, боюсь, я в воду упаду. И все же пошел к речке за водой. А берег у реки обрывистый. Крутой! Только третий сын начал спускаться к реке, как услышал, что его старшие братья зовут. «Иди с нами играть, строить чум!» И забыл третий сын про больную мать. Тогда мать посылает младшего сына. Три года было ему. «Мой милый сынок, твои старшие братья бросили меня. Сходи ты к речке, принеси мне воды». Пошёл маленький сын, остановился у обрыва и не знает, как воды достать. Боится спуститься с высокого берега. Стоял, стоял и уронил ковшик в воду. Заплакал, забыл про мать и побежал к братьям. И осталась мать одна денешенька. Никто ей воды не принес, никто не утолил ей жажду. Заплакала мать, было у меня четверо сыновей, сейчас нет никого, все меня бросили кукушкой одинокой, я стала кукушкой и сделаюсь. Достала мать ящичек, там хранились у нее иголки, оленьи жилы, наперстки надела на голову, стала у нее голова кукушки, а из крышки ящичка хвост получился, из чего же я сделаю себе крылья? Взяла тонко выделанную оленью кожу и сделала из нее крылья. Вспорхнула на березу, села на ветку и давай горестно куковать. Четверо было у меня детей. Посылала их всех за водой. Никто не принес, а четвертый уронил ковшик. Кукушка я теперь. А тем временем дети играли, играли, есть захотели, пошли домой. Самый младший говорит... «Просила мать принести ей воды, а мы про нее забыли. Нехорошо мы сделали». Заходят ребята в чум. «А в чуме пусто». Испугались они, побежали в тайгу. Мать искать видит. На дереве сидит кукушка. Так тоскливо смотрит на них. Так горестно, одиноко кукует. Говорит старший брат. Наша мама рассердилась на нас и стала кукушкой. «Слышите, вот она кукует». Видите, вот она сидит на дереве. А дело было к осени. Все кукушки собрались улетать. Надо и матери улетать. Взбахнула она своими крыльями и начала перелетать с дерева на дерево. Ребята с плачем бегут за ней. Младший сын кричит сквозь слезы. «Возвращайся, мы тебе принесем воды!» А мать кукушущим голосом говорит. «Теперь уже поздно. Я ведь уже кукушка. Надо было раньше вам думать. Надо было жалеть меня, не обижать». «А вы плохими детьми, — сказались. Вот и живите теперь одни без меня». И полетела дальше. Дети за ней бегут. Вот младший споткнулся, упал. Третий бежит, кричит, «Не оставляй нас!» И тоже упал. Старший сын быстро спустился к реке, зачерпнул в ту туисок воды. Снова за матерью припустил. Второй бежит за ним, по пятам устал. Жарко ему стало. Просит у старшего брата немножко воды. «Нет, это для матери». И второй тоже упал. Нет у него сил больше бежать. Один только старший сын бежит и несет в туиске воду. Мама, кричит он, вот тебе вода, прости нас, мама. А кукушка отвечает, нет, нет, нет. Раньше ты четыре шага не мог пройти, чтобы мне воды принести. А сейчас столько пробежал. Но слишком поздно. Мне теперь воды не надо. И улетела кукушкам, потому что теперь она была кукушкой. С тех пор, когда в каком-нибудь чуме дети не слушаются матери, она им говорит, вот не будете слушаться меня, я тоже стану кукушкой. И дети отвечают, ой, нет, нет, нет, мама, мы будем слушаться тебя, Будем тебя любить, только не становись, не становись кукушкой.